Вредные насекомые для лесоводства. По характеру вреда лесоводы разделяют вредных насекомых на две группы. К первой группе относятся насекомые, вредящие в физиологическом отношении, то есть приносящие вред здоровью дерева и угрожающие его жизни. Ко второй группе принадлежат насекомые, вредящие в техническом отношении, то есть обесценивающие повреждениями лесной товар. Между вредными насекомыми различают врагов лесных культур – посевов, посадок и питомников, и врагов лесных насаждений – взрослых лесов и рощ. Из вредных насекомых в физиологическом отношении наиболее важными для русского лесоводства являются насекомые, живущие на хвойных деревьях. Хвойные деревья значительно отличаются от лиственных своей меньшей способностью поправляться после повреждений. Это проявляется в разнице между ними и другими деревьями в характере смены листьев – хвои. Лиственные породы сменяют листву ежегодно. У хвойных пород новая хвоя развивается ежегодно лишь на молодых побегах. Хвоя старых частей дерева должна выполнять свою функцию в течение нескольких лет подряд. Поэтому хвойные деревья гибнут гораздо чаще от повреждений насекомых, чем лиственные. В тех случаях, когда дерево оправляется, повреждение его все-таки наносит ущерб лесохозяйству. В течение нескольких последующих лет прирост дерева как в длину, так и в ширину бывает меньше нормального. Из вредных насекомых, питающихся листьями, хвоей русских деревьев, на первом месте стоят монашенка и непарный шелкопряд. Гусеницы и того, и другого шелкопряда – объедают хвою и листья почти всех деревьев, имеющих значение в лесном хозяйстве. Монашенка очень вредна для ели, сосны, пихты и лиственницы. Непарный шелкопряд более повреждает лиственные деревья и особенно вреден для дуба. А Другие насекомые, повреждающие хвою краснолесья, не считая маловредящих форм, относятся не к пантофагам, всеядным, как монашенка или непарный шелкопряд, а к монофагам или к полифагам. Особенно много таких врагов у наиболее важного в русском лесном хозяйстве дерева сосны. Сосновый шелкопряд сильно вредит преимущественно старым лесным насаждениям, особенно таким, в которых много мха и опавшей старой хвои. Вредят сосне различные виды пилильщиков и в особенности обыкновенный сосновый пилильщик. Личинки соснового пилильщика обычно живут на молодых или на слабых соснах, При сильном размножении они нападают на лес всякого возраста и качества. Сосновый пилильщик особенно вредит в Средней и Западной России, но сильное размножение его на больших пространствах наблюдается редко. Гусеницы сосновой совки и сосновой пяденицы оказывают губительное воздействие на деревья. Сосновая совка водится в северных, западных и центральных районах России и предпочитает средневозрастные 57-летние деревья. Вследствие повреждения ею сосны нередко бывает полная гибель дерева. Часто наблюдается, что после появления в больших лесах сосновой совки чрезвычайно сильно размножаются короеды. Вред, причиняемый сосновой пяденицей, меньше вреда сосновой совки, хотя распространение ее более обширно. Личинки соснового или укорачивающего комарика живут внутри влагалища игл. Вследствие проедания в основании игл, полости и высасывания из них сока иглы, сосны останавливаются в росте, буреют и опадают вместе с личинками. Хвоя других хвойных русских лесохозяйственных деревьев, сравнительно редко страдает от нападения специальных одноядных насекомых. Более значительная часть насекомых, вредных для хвойных деревьев, живет не на хвое, а между корою и древесиною. Наиболее опасным из этих насекомых являются короеды. Вред, наносимый короедами, очень различен, в зависимости, нападают ли они на вполне здоровые деревья или на больные и умирающие. Вреден также большой еловый короед и типограф, от которого еловые насаждения, особенно после нашествия монашенки, гибнут в значительных размерах. Большинство караедов убивают деревья больные и уже истощенные, предварительно каким-нибудь другим вредным насекомым. К этим насекомым относятся большой лесной садовник, живущий преимущественно на сосне, а также на еле и лиственнице, большой сосновый крает, стенограф и крает гравер Сравнительно немногие из вредных насекомых живут на корнях или внутри корней хвойных деревьев. Из них на первом месте стоит майский хрущ, наносящий двойной вред лесному хозяйству. В стадии личинок он вредит культурам. В стадии развитого насекомого, когда он объедает хвою, наносит вред как культурам, так и лесным насаждениям. А вред майского хруща обращает на себя внимание потому, что этот жук представляет собой типический пример пантофага. Этот вред гораздо меньше, чем объедание корней гусеницами жука. Из хвойных деревьев майский хрущ в особенности повреждает культуру сосен и елей. Менее значителен вред, наносимый корням личинками июньского хруща, которые питаются преимущественно корнями не деревьев сосны, а корнями злаков. На корнях живут некоторые короеды. Молодыми корнями различных растений, и в том числе молодых елочек, питаются и личинки мелкого слоника. Сам жук весной объедает кору и майские побеги этих елочек в культурах, и тут же в землю самки откладывают свои яички. Более значителен вред, приносимый большим сосновым слоником, который особенно вреден для сосновых и еловых культур, а также для пихт, лиственниц и лиственных деревьев. Он выедает кору до луба или древесины, покрывая молодые деревца частыми ранками, из которых струями бежит смола или сок. Ёлочки обыкновенно скоро, а сосны спустя несколько лет после таких повреждений, умирают. А вредны для лесных заготовок жуки-точилы, прогрызающие в мёртвой древесине многочисленные ходы. А другие насекомые повреждают деревья ещё на корню, поэтому вред их имеет для лесохозяйства большое значение. К таким насекомым относятся листовертка, верхоед гусеницы которой въедаются в верхушечные побеги молодых сосен. Из-за этого при дальнейшем росте дерева получается характерный резкий изгиб его верхушки, уменьшающий ценность ствола. Лиственные деревья вообще менее значимы для русского лесохозяйства, чем хвойные. Громадное большинство насекомых-вредителей питается листьями или лубом, и в основном они повреждают значительно лишь один какой-нибудь вид дерева. Для дуба очень вредны гусеницы дубовой листовертки, которые выедают ранней весной почки дубов, а затем они свертывают в пучки и объедают распустившиеся листья. А для бука опасны гусеницы краснохвостого шелкопряда, для ясеня гусеницы сиреневого бражника и шпанские мухи.